Глава номер один. Устало вздохнув, маят вытер под лба Жара в этом году выдалась страшная. К счастью, город уже виднелся вдалеке. Скоро министрель сможет отдохнуть и выпить кружечку-другую холодного эля в трактире. Впрочем, назвать Теймар городом было бы слишком смело. Так, городишка Это барон Хайсетский требовал называть свои владения городом но его требования выполняли разве что местные жители, да и то, чтобы не ссориться с владетелем, не отличавшегося кротостью нрава. Миновав распахнутые и явно много лет не закрывавшиеся ворота, у которых скучал стражник в ржавой, едва не рассыпавшейся кольчуге, Май двинулся к ближайшему трактиру, предвкушая праздник желудка. Деньги у него имелись. Зрители оказались щедрыми к и даже одна серебряная монета перепала. Вокруг смотреть не хотелось. Уж больно, Теймор был неприятен на вид. Прямо в заполненных грязью лужах валялись свиньи. И эти лужи приходилось обходить одновременно, посматривая, чтобы не напороться на всадника. Лошадей ведь имели только богатые люди, а им столкнуть беднягу в лужу расплюнуть некоторые вообще так развлекались. Трактир имел смешное название «Два хвоста». чьи хвоста никто не знал, даже хозяин в ответ на вопросы только разводил руками. Майт уже бывал здесь и ценил трактир за вкусную стряпню и отличный эль. Да и цены были вполне приемлемыми. Тумар, как звали хозяина, к тому же позволял министрелям выступать вечерами, не беря с выступающих пять медиков, как другие. Мог даже кружка Эля бесплатно угостить, если песни или сказания нравились. Толкнув дверь, Майт вошел внутрь и облегченно вздохнул. В трактире было прохладно. Видимо, Тумар нанял чародея, чтобы справиться с жарой. Или купил амулет из города мастеров. По слухам, там продавали охлаждающие пирамидки, поставь такую в укромном месте, капли и крови активируешь, и в самую жару дома прохладно. Окинув взглядом столики и министрель удовлетворенно улыбнулся. Свободных мест хватает, это вечером здесь ступить некуда. За дальним углом с аппетитом поедал жаркое человек средних лет, у ног которого лежал футляр с лютней. Поняв, что видит перед собой коллегу, Майт подосадовал про себя. Он-то надеялся выступить здесь и немного подзаработать, но кто-то опередил. Ну что поделать, среди министрелей считали, что кто первым пришел, того и сцена. «Майт», — помахал незнакомец, — «рад тебя видеть, иди сюда». Присмотревшись, он узнал махавшего. Встречались несколько раз. «Ирлиант». Бывший придворный министрель герцога Лера. «Привет, дружище!» Майд сел напротив и пожал протянутую руку. «Как дела?» «Ты знаешь, в последнее время на удивление хорошо!» Улыбнулся Иролиан. «Зрители щедры. Пару раз выступал в замках местных владителей. В обиде не оставили, однажды даже десять серебряных заплатили». «Завидую!» Майд удивленно покачал головой. Ему ни раз так не везло. Хотя у меня, в общем, тоже неплохо. Хочу вот свой театр собрать, одному трудновато. «Благодари нашего покровителя и проси о помощи. Если захочет, будет у тебя театр». «Какого еще покровителя?» — изумился сказитель. «А ты сам разве не ощущаешь, что у нас, Министрелий, покровитель появился?» «Могущественный покровитель». Вспомни, как еще 15 лет назад к нам относились. Чуть ли не собаками травили, а теперь совсем другое дело. Немного подумав, Майд вынужден был согласиться с коллегой. Действительно, еще 10 лет назад вот так запросто прийти в город и выступить было невозможно. Могли вышвырнуть пинками, а то и избить, отобрав последние деньги. А уж если поэт или певец исполнял что-то неугодное местному владетелю... Что беднягу могли даже казнить, бывали случаи. однако потому, что изменилось и с человеком поднявшим руку на минестреле или сказителя начали происходить разные смешные конфузы. Он мог на ровном месте поскользнуться и упасть так, что лопались штаны, выставляя на всеобщее обозрение голую задницу или свалиться в лужу или покатиться к вырком, но обязательно так что над ним потешались все вокруг. Майт вспомнил забавный случай в городишке Нокваль, и он не сдержал смешка. Ноквальскому бургомистру не понравилось выступление, и он послал трех стражников с приказом накостылять сказителю по шее и вышвырнуть из города. Стражники попытались сделать это, но не смогли. Один каким-то образом оказался в свином загоне, где его нежно облобызал огромный кабан, столкнув при этом в лужу жидкого навоза. Второй, подскользнувший, сел на край повозки, на второй край которой в этот момент рухнул с третьего этажа тяжелый мешок. И стражнику, размахившему руками и ногами, и оглашающему пространство нечленораздельными воплями, пришлось учиться летать. Третий вообще каким-то образом свалился в выгребную яму, откуда его долго общими усилиями доставали. Ведь подобное случалось почти каждый раз, когда кто-то хотел причинить вред актеру, министрелю, шуту или сказителю. Выходит, Релиан прав, и у них в самом деле появился некий покровитель, обладающий загадочной силой. Но тогда почему он вступается не всегда? Видимо, сказитель сам, не заметив, задал этот вопрос вслух, поскольку и на него ответил. А покровитель защищает только талантливых. На бездаря он силу не тратит. «Думаешь?» Удивленно посмотрел на него Майт. «Знаю. Видел не раз, как бездарей безнаказанно пинали. Но если кто-то пытался обидеть талантливого человека, то с обидчиком тут же что-то случалось. Не опасное для жизни, но позорное. У канатоходца хорошее чувство юмора». «У кого?» Подался вперед сказатель. «Какого еще канатоходца?» «Нашего покровителя», — усмехнулся министрель. «Я его видел. Мне же по приказу лэрского герцога сухожилия на руках подрезали и выкинули из замка. Если бы канатоходец не помог». «Расскажи», — загорелись глаза Майта. «А что тут рассказывать?» Устало вздохнул Иролиан. «Видимо, ему не слишком хотелось вспоминать о случившемся». «Думал, конец мне пришел. Меня же на улицу выбросили, в чем был, да еще и с искалеченными руками». «А что ты такое спел, что герцог вот так?» «Он паскуда женился в очередной раз. Я и спел прямо на свадьбе перед гостями и невестой о том, как герцог заморил одну за другой пять предыдущих жен. Ну он и взбесился». «Ну ты даешь!» Восторженно протянул Майт. «Я б не рискнул». «Да достало меня эту тварь восхвалять!» — искривился ролиан Терпение лопнуло, вот и спел правду. Плюнул на все, ну и получил. Палач герцогский, хорошо постарался, сволочь. Так сухожилия подрезал, что работать я мог, а вот играть — нет. Он немного промолчал и продолжил. Брел, куда глаза глядят, думал, скоро свалюсь в канаву и там подохну. Но ничего, выжил, доплелся до большой фермы. Там в батраки нанялся. Руки зажили, но тошно было от невозможности. Играть ведь не мог. Хоть лютню мне и отдали, когда из дворца после наказания вывели. В голове музыка звучит, а пытаюсь ее сыграть и не могу. Год как-то продержался, а потом понял, что дальше так жить не могу. Ну и пошел на речку топиться. Зимой, между прочим. И подался вперед Майт. Ну и явился ко мне канатоходец. Неохотно пробурчал Иролиан. И так меня обсмеял, что я не знал, куда со стыда деваться. До сих пор помню. А водичка-то мокрая, холодная. Куда же ты, болезненный, лезть собрался? Ты же в эту крохотную лунку не пролезешь. Я его тогда убить готов был, гада. Кинулся, не сразу сообразив, что его там и нет. А так, видение, что ли. Пропахал носом лед. А он стоит и издевается. «Твое, — говорит оружие, — слово, а не кулаки, — министрель». А я ему в ответ. «Да какой из меня министрель с такими-то руками?» А он. «Что за проблема?» Посмотрел на меня, и боль из рук ушла. Я только рот разинул. Пока руки ощупывал, он исчез бесследно. Я на ферму вернулся за лютню. Могу играть еще лучше, чем прежде. Чудо! «Точно чудо!» — согласился Майд. «Может, этот чародей был?» «А ты слыхал про чародеев, что такое могут?» «Я не слыхал. Так он мне потом еще и во сне являлся. Видел его на канате над бездной, в синей, черно-серебряном трико и колпаке с бубенцами. То ли циркач, то ли шут, то ли еще кто, обернулся ко мне с каната и говорит, чтобы я пел, душой пел. Правду людям говорил, в небо их звал». Ещё сказал, что истинному артисту теперь нечего бояться. Никто его больше не тронет, не посмеет. Я тогда не поверил, а позже сам не раз видел, как нечто невидимое наказывает поднявшего на меня или других министрелей руку. «Я тоже такое видел», — задумчиво покивал сказитель. «Говоришь, канатоходец?» «Спасибо ему за защиту и помощь». «А не за что, ребята». Возле их столика возник из ниоткуда шут в сине-черно-серебряном трико разноцветном колпаке с бубенцами. «Вы, главное, с собой оставайтесь. Себя не предавайте». Он подбегнул озорным глазом и растворился в воздухе. Ошарашенный Майд с Ролианом принялись оглядываться, но быстро поняли, что никто, кроме них, шута не видел. «Это он был?» — едва слышно спросил Майд дрожащим голосом. Ага. Глаза Иролиона сияли. «Он наш покровитель». «Повезло нам, выходит». «Это еще вилами по воде писано, повезло или нет. Он защищает, но и требует многого». «Оставаться собой? Раз уж это много?» «Ты по молодости еще не понимаешь, как много». Грустно улыбнулся Иролиан. «Ничего, позже поймешь». «Ага». Майт не договорил. В трактир влетел расхристанный белокурый парнишка из порога, возбужденно заорал. «Наш учитель с чародеями из пришлого балагана схлестнулся. Сейчас на площади поединок будет. Чародейский!» Посетители загудели, переглядываясь, и один за другим потянулись прочь из трактира. Видимо, предстоящее зрелище было редким, и всем хотелось поглазеть на него. Майт с Ролеоном тоже подхватились на ноги. Быстро допили свой эльф и поспешили на площадь. Взглянуть на чародейский поединок хотелось и им. Такие поединки случались редко. Народ на площади сбился вокруг помоста, с которого обычно объявляли приказы барона. Министрели все же сумели прорваться в передние ряды. Хотя это оказалось и непросто. На помосте стояли двое. Молодой парень с простецким лицом и слегка вьющимися темными волосами. А напротив него тоже темноволосый мужчина с средних лет с небольшой ухоженной бородкой. Полноватый, увешанный золотыми побрякушками с ног до головы, одетый в чародейскую мантию. Он выглядел южной птицей рад, которую изредка привозили купцы на потеху богатеям. Майт с интересом разглядывал чародеев. Странно, парнишка сказал, что один из них местный учитель. Но как такое может быть? Разве чародеи занимаются чем-то, кроме своего искусства? Насколько знал, сказитель нет. Он подумал и спросил об этом у стоявшего рядом, едва не подпрыгившего на месте, плюгавого мужичонки. «Да кто ж его знает-то?» Растерянно почесал в затылке тот. «Странный он, сирота». Его наш старый учитель Фаер растил. Подобрал где мальчонку, а как Фаер помер, Кейсав сам на его место встал, Токма. Мужичонка вскривился и добавил. «Чему это не тому он пацанву учит. Мой шкет в умными словами заговорил. Фиг поймет, чего он бает-то. А зачем оно просто человеку надобно? Книжки всякие шкет читать стал, дурные книжки». — Я один такое думаю, у все соседи тоже. — Не делай это. Другой учитель нам нужен, а коли киесав еще и чародей, надо будет барону пожалиться. Горожанину коризненно помотал головой и замолчал. Майд задумчиво хмыкнул и посмотрел на темноволосого парня с куда большим интересом, чем раньше. Он еще не знал, что их судьба завязана в один узел, хотя в следующий встретиться им доведется не скоро Ожидая поединка, Кейсав продолжал размышлять. Не зря ли он во всем это ввязался? Однако из города все равно пора уходить. Люди все чаще недоброжелательно поглядывали на молодого учителя. Да и слухи о нем начали распространяться нехорошие. Почему-то горожанам не нравилось, что он учил их отпрысков думать самостоятельно. А не покорно внимать авторитету родителей. Юноша незаметно вздохнул. Такого подхода он никогда не понимал и понимать не хотел. Ведь учитель, наоборот, всегда учил Кейсава именно думать, а не пользоваться набором готовых мнений. Странной выдалась его короткая жизнь. Даже сам он это понимал. Своих родителей Кейсав не помнил, начав осознавать себя уже после того, как Фаер подобрал его. Юноша не раз спрашивал учителя, где и как это произошло. Но тот уходил от ответа. Борчал, что пусть лучше воспитанник вот эту книгу прочтет и сообщит свои выводы о ней, чем дурью мается. А если разобраться, то Фаер потратил на обучение кейса во столько времени и сил, сколько не тратил на учеников никто. По крайней мере, никто из тех, кого юноша звал. Иногда у него даже возникало подозрение, что учитель считает его воспитание главным жизненным приоритетом пуская остальное по боку. Фаер был чародеем, причем однозначно в третьей ступени, хотя считалось, что ступени выше просто нет. Вот только Кейсав не раз видел, как учитель делал вещи, не подвластные никому другому, даже описанным в древних книгах великим мастером. Воспитанника Фаер тоже растил как чародея, научив очень многому. Вот только не велел никому говорить о том, что они оба владеют искусством. Почему? Ведь период гонения на чародеев давно прошел. А именно тем, что к владеющим искусством плохо относятся, Фаер и мотивировал свое поведение. В ответ на недоумение воспитанника он иногда недовольно бурчал, что жрецы в последнее время очень усилившиеся чародеев не просто не любят, а люто ненавидят и всегда готовы доставить им неприятности, которых умным людям следует избегать. Год назад Фаер умер. Впрочем, умер он для остальных жителей городка. А Кейсав в его смерти сильно сомневался, поскольку наставник после нее не раз являлся к нему в виде призрака и продолжал учить. Причем начал давать куда более сложные, чем раньше, связки. Порой такие, что Кейсав больше декады ломал голову в попытке понять, откуда там ноги растут, ведь учитель приучил его понимать, как и почему действует та или иная связка, а не использовать ее вслепую, как часто делали другие чародеи. Мало того, Файер заставлял воспитанника придумывать собственные связки для конкретных целей, что считалось вообще невозможным. Кейсаву довелось пару раз беседовать с другими чародеями, и он был поражен их ограниченностью, Они на полном серьезе утверждали, что можно использовать только разработанные древними мастерами заклятия, не пытаясь их хоть в чем-то улучшить, поскольку это обязательно приведет либо к гибели, либо к сумасшествию наглеца. Причем говорили это с таким опломбом, с такой уверенностью в своих словах, что даже возражать не хотелось. Кейсаф не возражал, помнят требования учителя скрывать свои силы и знания от посторонних только мысленно посмеиваясь над невеждами. Ещё вчера утром Кейсав не думал, что его жизнь может так быстро измениться. Уходить из Теймора он собирался ближе к осени, когда жара немного спадёт. Однако Даргал понёс юношу за город, где вчера поставил свои шатры бродячий балаган Шаэра. И там выяснилось, что он Шаэр считает себя бродячим циркачом, а не великим чародеем со свитой чего только он не обещал зевакам, исцеление от неизлечимых болезней и предсказание будущего из защиты от сглаза и хороший урожай и удачу в делах, лишь бы платили. Услышанное заинтересовало Кейсава, и он пробился через толпу к повозке, с которой разглагольствовал Шаэр. Посмотрел на того чародийским взглядом и не выдержал, рассмеялся в голос. Способностей к искусству балаганщик не имел в принципе. Вывод следовал один — это шарлатан. А учитель не раствердил Кейсаву, что шарлатанов нужно наказывать, поскольку они позорят ими чародеев и вызывают ненависть к владеющим искусствам. Вспомнив рассказы Фаера о творившемся после Первой войны чародеев, юноша решительно вышел вперед и разоблачил Шаера перед горожанами. Тот возмутился, закудахтал, начал орать, что он ого-го. Однако Киесаф предложил ему доказать свои слова, создав хотя бы простейшую связку огненного шара. На что шарлатан заявил, что это ниже его достоинства великого чародея и вызвал юношу на чародейский поединок завтра днем. Киесаф пожал плечами и согласился. Поздно вечером, когда юноша уже собирался ложиться спать, В дверь его крохотного домика неожиданно постучали. Удивившись, кого это принесло в такое время, Кейсав открыл. На пороге стояла русоволосая, большеглазая, не слишком красивая девушка в цветастой юбке до пят. Совершенно незнакомая. Впрочем, по ее наряду сразу стало понятно, что она из балагана. В городе такую одежду не надела бы ни одна уважающая себя женщина. Интересно, что ей нужно». Очередная уловка шарлатана. «Здравствуйте!» — поступилась нежданная гостья. «Вы ведь тот молодой человек, которого Шайер вызвал на поединок?» «Да», — подтвердил кейсаф «Можно с вами поговорить?» «Заходите». Юноша посторонился, и девушка нерешительно вошла, окинув взглядом небогатую обстановку и развешанный по стенам пучки целебных трав. Если была бы возможность обойтись без чародейства, Кейсав старался обходиться, так уж воспитал его учитель. Затем она села на указанный табурет и снова смущенно поступилась. Юноша молча ждал. «Меня зовут Сейла», — наконец заговорила гостья. «Я из Балагана Шайера. Я хотела вас предупредить». «О чем?» — приподнял брови Кейсав. «Сайм Шайер, конечно, никакой не чародей, но в Балагане есть чародеи, причем неплохие. Я в том числе». «Да?» Юноша посмотрел в нее и удивился. Девушка не лгала. «Она действительно обладала силой, немалой силой, только неразвитой. Ее, похоже, никто по-настоящему не обучал. Что-то может, но вряд ли многое». В этот момент Сейла, вероятно, желала доказать свои слова. Сформировала на ладони огненный шар, но сделала это столь неуклюже, что Киесав едва сдержал смех, но сдержал, чтобы не обижать ее. Госте чем-то понравилось ему. Но в этот момент девушка потеряла контроль над шаром и обожглась, зашипев от боли. Киесав машинально погасил ее огненный шар короткой, почти незаметной связкой, одновременно залечив ожог еще одной. «Ой!» Сейла с изумлением уставилась на свою ладонь. Потом подняла расширившиеся глаза на улыбавшегося Кейсава. «Разве можно залечить ожог так быстро?» «Как видите, можно», — развел руками он. «А думала, только древние мастера умели. Понятно теперь, почему». «Что? Почему вы разоблачили Шаэра?» «Я читала о том, как относились к шарлатанам древние мастера». «Но я-то уж точно не древний мастер», — улыбнулся Кейсав. «Я не понимаю только, зачем вы ко мне пришли». Не все в Балагане довольны своим положением. Тяжело вздохнула гостья. Но иного выбора нет. Каждый из нас что-то умеет, но никто только своим умением не прокормится. А Шайер дает нам хоть какой-то кусок хлеба, при этом каждый делает то, что умеет лучше всего». А все лавры пожинает хозяин балагана, понимающий кивнул юноша. Не сказал бы, что это хорошо. А что делать? С отчаянием скинулась Сейла. В провинции чародеев и так не сильно любят. Сами, наверное, знаете. Многие наши вообще в розыске. Их обвинили в наведении порчи на скот или на людей. Кое-кого Шайр из тюрьмы выкупил. Кое-кого из бедных многодетных семей взял где они от голода загибались. Мы и хотели бы иначе, но в Балагане хоть какая-то защита есть. Я только в Балагане впервые поела досыта. «Понимаю», — помрачнил кейсаф, «Но поймите, вы живете обманом. Нельзя обманывать людей, обещая им то, что сделать не можете. Я обученный чародей, но даже мой учитель, а уж мне до него далеко не взялся бы лечить многие болезни, не говоря уж о привлечении удачи». «Я согласна». Уныло понурилась девушка. «Но деваться некуда». «Почему? Уйди от этого шарлатана. У тебя есть сила. Тебя нужно обучить, и ты сама станешь хорошей чародейкой». «А кто обучит-то? Где наставника взять?» «Да, это проблема». Вынужден был согласиться Кейсав. «Хорошего наставника просто так не найдешь. Да еще и вопрос, возьмет ли он в ученике». Мой учитель, кроме меня, самого никого не брал. Борчал, что нечего метать жемчуг перед... Э, неспособными его оценить. Я бы оценила. Как-то искоса посмотрела на него Сейла. Немного промолчав, она продолжила. «Я потому к вам и пришла, что давно хочу из балагана уйти, только некуда. Родным я не нужна. Они и так не знают, как остальных детей прокормить. Податься некуда». Кое-что могу, но очень мало, да не рискну показывать в глухих местах, что я чародейка. Могут и камнями забить, если одна буду. А что делать, не знаю. Все равно советую уходить. Укоризненно покачал головой чародей. Лучше что угодно, чем жить обманом. Наверное, вы правы. Девушка встала и отдернула юбку. Пойду я, поздно уже. Спокойной ночи. Пожилал Кейсав, тоже вставая и открывая дверь. Правдив в гости, он сел у стола и задумался. Не зря ли он полез в это дело? Ведь у таких, как Сейла, действительно нет возможности иначе зарабатывать на кусок хлеба. Но с другой стороны, Шайр их попросту используют, кладя львиную долю заработка себе в карман. Нет, наверное, все же не зря. К сожалению, после поединка из города придется уходить пока барону не сообщили, что в его владениях появился сильный чародей. Уж барон такой подарок судьбы не упустит, а иметь дело с жадной сволочью Кейсав не захотел. Так можно и самому сволочью стать. Поэтому юноша заранее собрал дорожную котомку, намереваясь покинуть Теймар сразу по окончанию поединка. Шум собравшейся толпы вернул Кейсава из воспоминаний к реальности. Он снова с трудом удержался от смеха при виде разряженного Шайера. Это же надо настолько не иметь вкуса. А тот выглядел самодовольным и полностью уверенным в своих силах. Странно даже, на что он надеется. Шайер из подлобья поглядывал на наглого юнца, осмелившегося бросить ему вызов, и предвкушающе ухмылялся. Скоро Сейла разделает его в пух и прах. В этой глуши встретить настоящего чародея невозможно. Они все в столице Графст и Герцогст сидят. А если этот Кейсав что-то и может, то уж всяко меньше Сейлы, способной одним огненным шаром двух трёх человек поджарить. Тем более, что звездочёт вчера предсказал, ей суждено поразить наглеца в самое сердце. Значит, вообще беспокоиться не о чем. Вечером, правда, глупую девчонку долго не могли найти, но после того, как нашли, больше не спускали с нее глаз, а то одному дергалу уведомо, что может сбредить ей в голову. «Против меня ты никто», — гордо заявил шаер приняв важный вид, а если точнее надувшись, как земляная жаба во время брачных игр. «Ты с девчонкой сначала справься, а затем уж и я выйду». «Если от тебя что-то останется». Он махнул рукой, двое помощников вывели на помост Сейлу. Вот уж кого Кейсав не рассчитывал здесь увидеть, так это и ее. Впрочем, девушка, судя по ее виду, происходящее тоже удовольствия не доставляла. Она бросила на довольного собой Шайра злой взгляд и что-то неслышно прошипела сквозь зубы. Видимо, пожелала ему всего хорошего». Однако тот не обратил на это никакого внимания, махнул рукой, подавая сигнал к началу поединка и спустился вниз. «Извините, поступилась Сейла. Я не знала, что он меня выставит. Ничего страшного», — ободряюще улыбнулся Кейсав. «Начинайте, не бойтесь». Девушка еще раз виновато посмотрела на него, затем развела в стороны руки, начавшие наливаться синеватым свечением. Перед ее лицом сформировался небольшой огненный шар и не слишком уверенно двинулся к Кейсаву. Тот на него просто дунул, и шарик погас, оставив после себя быстро развивавшийся клуб дыма. После этого Кейсав слегка пошевелил пальцами перед грудью, и на целый сформировалось крохотное облачко, откуда на голову девушки полился теплый дождик. От неожиданности она вскрикнула и отступила на шаг кто-то в толпе заржал, как молодой жеребец. В глазах Сейлы появилось возмущение. Она явно рассердилась, свела руки вместе и толкнула что-то невидимое в сторону Кейсава. Он нарочито тщательно отряхнул рукав Камзола от поднявшейся пыли. «Сосредоточься, Сейла!» — посоветовал молодой человек. «Вы способны на большее». Она неприязненно посмотрела на него и оттряхнула волосы от вороха, неизвестно откуда взявшейся цветочных лепестков. Похоже, ее не воспринимая всерьез. Это уже просто свинство. Кем он себя возомнил? В сердцах девушка применила водяное копье. Но бессовестный Кейсав словно и не заметил этого. Копье по дуге обогнуло его и врезалось прямиком в шайера, окатив того водой с ног до головы. Хозяин Балагана тут же стал похож на мокрую ворону и принялся раздраженно ругаться. «Вам лучше поработать со стихией огня», — негромко сказал Кейсав. «Вода это не ваша, да и контроль усилить не помешает». По толпе прокатились смешки. Сейла бросила на молодого учителя разъяренный взгляд, но все же воспользовалась его советом. От злости она сформировала такой огненный шар, какого не формировал еще никто, и со всей возможной скоростью швырнула в противника. Тот ловко поймал шар и принялся перебрасывать его с руки на руку, язвительно комментируя стиль создания. Селли стало обидно до слез, а сам Кейсав не делал ничего страшного. Он-то осыпал ее чем-то то взъерошив волосы ветерком, то запускал над головой девушки разноцветные огоньки. И проделал все это с оскорбительной легкостью. Только сейчас до Сейлы окончательно дошло. Чем отличается обученный чародей от необученного? Она знала это и раньше, но столь наглядный пример оказался очень убедителен. Вскоре Сейла выдохлась. Сил у нее всегда было не слишком много, и она истратила их все. Теперь с пару дней не сможет чародействовать. Она опустила голову и признала свое поражение, на что Киесав только кивнул, словно ждал этого. Впрочем, видимо, действительно ждал. Знал, что девушка ему не противник. Он еще вчера об этом говорил. Шайер спал с лица. До него дошло, что он паче чаяния наткнулся на настоящего сильного и обученного чародея. Но что такой чародей делает в этом занюханном городишке? Ответа хозяин балагана найти не смог. Да и не стал долго думать об этом. Нужно было как-то выпутаться из неприятной ситуации. А как? Так вы идете? Донесся с помоста издевательский голос Кейсава. Я жду. Эээ... Протянул Шайер, не зная, что сказать. Я... Вы никакой не чародей, я готов простить вас, если вы прилюдно признаетесь, что вы шарлатан. Но, — растерянно протянул тот, — я... Или выходите на помост. Тонкий Сава был непреклонен. Ладно, ладно, — насупился Шайер со страхом и бессилием, злобно глядя на него. Я не чародей, я обманываю вас, люди. Я не умею ни лечить, ни призывать удачу. И вообще ничего не умеешь безжалостно добил противника молодой чародей. «Ты шарлатан!» «Я шарлатан!» — подтвердил хозяин балагана, скрипнув зубами. «А теперь я хочу обратиться к тем, чьей силой Шайер бессовестно пользовался. Ребята, девушки, уходите от него, вы сами сего добьетесь. Запомните, нельзя обманывать людей, обещайте только то, что действительно можете сделать» иначе тоже превратитесь со временем в шарлатанов. С этого дня у Шайра не будет ни в чем удачи, не оставайтесь с ним». Немного промолчав Исав продолжил обращаться к горожанам. «Люди, вам придется найти другого учителя. Я ухожу из города. Спасибо вам за кров и хлеб. Не держите зла, если что было не так. Счастья и удачи вам!» Он низко поклонился, спустился с помоста и направился к воротам города. Горожане загудели, провожая молодого чародея взглядами. Но ни один не попытался остановить его. Чародеи в провинции побаивались и недолюбливали, поскольку те обладали непонятной людям силой. А люди всегда боялись неизвестного. Такова уж их природа. Майт тоже провожал Кейсава взглядом а затем начал проталкиваться к сбившимся в стайку и что-то возбужденно обсуждавшим балаганщикам. Шайр явно пытался им что-то доказать, но его никто не слушал. Сказитель возбужденно потер руки и двинулся к ним. Это был шанс, которого нельзя упускать. И если все получится, то у него будет свой театр. Выйдя за ворота, Кейсав обернулся и довольно долго смотрел на город, в котором жил сколько себя помнил. Впереди ждала неизвестность, но молодой чародей не боялся, а наоборот, испытывал азарт. Он надеялся, что сумеет найти новые знания, научиться многому и проживет интересную жизнь. Однако прощаться со знакомым местом было все-таки немного грустно. В конце концов Кейсав тряхнул головой, улыбнулся и решительно зашагал на юго-запад, в сторону Лера. Дорога мягко стелилась под ноги, по сторонам виднелись небольшие рощицы, и изредка холмы, поросшие кустарником. Скоро ягоды созреют, а может, уже сейчас есть немного зрелых. Надо будет проверить. Киесаф редко выходил за пределы города, поэтому мало знал о жизни за его стенами, но считал, что справится со всем, ведь он чародей. Внезапно какой-то звук позади привлек внимание юноши. Он обернулся и успел заметить человеческую фигуру, скрывавшуюся за кустами, кажется, женскую. Киесав пожал плечами, наверное, какая-то крестьянка пошла ягоды собирать, и двинулся дальше. Но через некоторое время позади снова раздался звук шагов. Он резко обернулся и увидел девушку, показавшуюся знакомой смотрелся и негромко выругался себе под нос. «А вы что здесь делаете?» Спросил он у перепуганной Сейлы, нервно мнувшей в руках узелок со скудными пожитками. «В город иду», — она опустила глаза. «Я ушла из балагана». «Что ушли, это правильно», — улыбнулся Кейсав. «Давно надо было, но зачем вам в город?» «Говорят, в Лэре чародеи есть». Вот пойду проситься в ученицы, может, кто возьмет. Неплохая мысль, кивнул юноша. Но почему вы идете за мной? Одинокой девушке на дороге опасно. Понурилась Сейла. Можно с вами? Киесафа задаченно почесал затылок. А ведь она права. Девушку те же разбойники и изнасиловать могут. Хотя она вполне способна разогнать банду огненными шарами. Но все равно негоже оставлять ее одну, некрасиво это, да идти вместе веселее будет. «Хорошо», — улыбнулся молодой человек. «Благодарю», — просияла девушка как-то странно, посмотрев на него. Они переглянулись и, болтая обо всем на свете, зашагали по дороге.